Отворив двери, он попал в красивый и очень большой кабинет. Широкий стол, невероятно большая и дорогая люстра, красивая картина на стене, все показывало на высокий статус того, кто был внутри. Господин. Человек преклонил колено, обращаясь к сидящему за столом мужчине. Тем не менее, даже сейчас он не мог скрыть улыбку. В чем дело? Судя по твоему лицу, случилось что-то действительно хорошее. Голос мужчины был немного усталым: так и есть, господин. Почтительно ответил преклонивший колено. «Мне стало известно, что в одном из турниров для низших миров был замечен клан, лидер которого обладает золотой эволюцией. Я уже распорядился проверить и уточнил. Люди, что работают в деревне новичков его мира, подтвердили. Он обладает и эволюцией, и классом, владыка пламени». Закончив говорить, мужчина замолчал, не поднимая головы. Тем не менее, спустя 10 секунд молчания, он не смог сдержаться и посмотрел на своего господина. Обнаружив, что тот тоже стал широко улыбаться. «Ха -ха, потрясающе! Человек за столом вдруг встал, не сдерживая эмоции. Ты отлично поработал. Кто еще об этом знает? Я все устроил, господин. Никто не знает. Отлично, отлично, отлично. Человек, которого назвали господином, три раза повторил Отлично. Наконец-то! Наконец-то «Наконец появился мир, в котором родился очередной абсолют. Сколько времени прошло с тех пор, как эта дурацкая система возвышала мир, в котором было хоть что-то стоящее? Какие ваши приказы, господин? Если родился Абсолют, то победитель на низшем турнире определен. Как жаль, что мы не узнали о нем раньше. До второго турнира у него есть много времени. Скорее всего, он успеет подчинить себе весь мир. Станет слишком гордым и надменным, будет сложно с ним говорить. Тем не менее, мы должны это сделать. Я хочу, чтобы ты подготовил возможность для нас. Мы должны будем быть теми, кто его получит. — Как прикажете, господин? Человек поднялся с колена и, почтительно поклонившись, покинул кабинет. — Моя фракция так слаба, — протянул оставшийся в кабинете человек. — Если никто не узнает о нем, если я смогу заполучить его в союзнике, то смогу поднять голову. Как много времени уже прошло, прежде чем рождался Абсолют. Каждый раз эта система возвышает один мир, но все они просто мусор. Но этот мир не такой. Уверен, он с легкостью выиграл первый турнир. Второй тоже не станет для него проблемой, а затем он возвысится к нам. Я должен быть первым, кто его получит. Если его заберут другие, то гонения на моей территории еще сильнее обострятся. Возможно, даже придется пообещать ему несколько редчайших навыков из моей коллекции. «Что угодно, но этот абсолют должен быть моим». Снова вскочив с места, человек быстро открыл меню клана и связался с тем, кто только что ушел. «Связаться с работниками деревень-новичков очень сложно и неимоверно дорого. Ты уверен, что ни один шпион не сможет ничего пронюхать?» Этот человек жил очень долго, но совсем утратил самообладание. «Не волнуйтесь, господин», — послышался почтительный голос с той стороны. Я не работал ни с одним человеком нашей фракции. Только члены нашего клана знают о ситуации. Все остальные уже исчезли. Хорошо, хорошо, хорошо. Он снова повторил хорошо трижды. Убей всех, кто будет участвовать в подготовке. Возможно, нам даже повезло. Из-за различий в уровне систем мы не смогли бы попасть на первый турнир. Но второй отличается. Он будет проходить в срединных мирах, в юрисдикции нашей развитой системы. Даже если наши системы отличаются, физически найти место проведения турнира на их стыке и попасть туда возможно. Обратись к тому старому жульку. Он как-то хвастался, что так делал. Распроси, а затем убей. Мы должны попасть на турнир и поговорить с Абсолютом там. До того, как это случится, ни одна муха не должна узнать об этом. Не волнуйтесь, господин, я все понимаю. Сделаю в лучшем виде, как и всегда. Да, я очень ценю твою работу. «Приятно иметь подчинение толковых людей», – подумал человек, оборвав связь. «Если бы он родился Абсолютом, то был бы лучшим во всей фракции. Но таких благословленных людей немного. Турниры в низших мирах проходят часто. Как раз после них возвышается один бесполезный мир. Но уже тысячелетия не происходило такого, как сейчас. Тысячелетия баланс сил во фракциях едва поддерживался. Рождение еще одного Абсолюта всколыхнет всех». Все они монстры. Стратегическое оружие, что рождается невероятно редко. Существа, способные изменить баланс. Я буду тем, кто тебя получит. Обязательно. Глава 56. Имя Джокер. Уровень 59. Клан Сокрытый Легион. Класс Владыка Судеб. Рейтинг боевой мощи 359. Имя Фран. Уровень 55. Клан: Сокрытый легион. Класс: Владыка сокрытого мира. Рейтинг боевой мощи: 277. Имя: Война. Уровень: 54. Клан: Сокрытый легион. Класс: Владыка войны. Рейтинг боевой мощи: 298. Имя: Исида. Уровень: 49. Клан: Сокрытый легион. Класс: Владыка жизни. Рейтинг боевой мощи: 240. Имя: Пастух. Уровень: 44. Клан Сокрытый Легион. Класс Владыка Измерений. Рейтинг Боевой Мощи 204. Имя Лилит. Уровень 16. Клан Сокрытый Легион. Класс Владыка Ведьм. Рейтинг Боевой Мощи 127. Имя Четверешки. Наличие 4 штуки. Класс. Что-то там крафтеры. Валяясь под одеялом, я рассматривал свой статус. За весь турнир почти ничего не изменилось, блин. Только я неплохо так в мощи прибавил из-за новых сопротивлений, и все. Столько людей перебили, а опыта с них не дали. Дома, конечно, хорошо, но скучно. Потянувшись на кровати, я решил перестать валять дурака и немного прогуляться. С момента нашего возвращения с турнира прошла неделя. Феричное вышло возвращение. Особенно как нас встречал совет джедаев. Такие добрые, радушные, все пришли, на пороге толпились, без приглашения войти боялись. Похоже, если до турнира они считали себя не хуже нас, то теперь мы тут вроде коров в Индии. Или обезьян. В смысле, каста неприкасаемых. Плюсов много, драться с нами у них все желание отпало. Минусов тоже. Если я захочу с кем-то поговорить, пофиг с кем, то бедняга просто ртом хлопает. Меня и так все опасались, а теперь просто до усрачки боятся. Девочки даже запретили в кафе появляться, чтобы народ не пугал. Скучно. Ходить в сокрытии по своим владениям немного напрягает. Четверешек тоже обхаживать стали, так что мисс Бармен теперь нос задирает. Сидит за стойкой с важным видом, как будто она весь турнир затащила. Хотя это неплохо. Если что, теперь можно ее без пересмотра оставить. Самоубийцы теперь вряд ли найдутся задирать ее. Да и раньше она от случайного взгляда ежилась, а после лицезрения литров крови, пролитых на турнире, возмужала. Выросла, хотя сама это не очень осознает. Это всех четверешек касается. Хотя не только их. Всех, наверное. Взгляды на мир вокруг сильно расширились. «Пастух, ты где?» Спросил я по кланчату. Сразу после моего вопроса рядом со мной открылись врата. Старик принял мои слова за призыв. «А, что-то вы думали?» Усмехнулся он. — Удумал, — кивнул я, — не все ж мне без работы страдать. Да и хватит откладывать. Рано или поздно мы должны это проверить, верно? — Уверены, что одному сподручно. Может, хоть девонку возьмете? — Да я не собираюсь ничего делать. Девчонки там чем-то заняты, пускай возятся. Если появится проблема, тут же вызову, кого нужно. Просто погуляю, посмотрю. — Ну, тогда я буду готов, случись что. — Давай. Старик махнул рукой и открыл свои врата. Теперь, когда ему не мешает система, его не связывают никакие ограничения. Мы можем вернуться туда, где проходил турнир. Другой развитый мир, с которым мы вообще никак не должны контактировать, по идее. Жутко интересно его исследовать. И даже не из-за моего сильно растолстевшего духа авантюризма. Наша проблема в отсутствии монстров. Изначально у нас был план просто зачистить полуостров от всего, что может навредить. Но теперь все изменилось. С приходом катаклизма через полгода мир изменится не так, как мы думали. Монстры появятся не путем эволюции из тех, кто уже существует. Я не знаю, откуда прибудут твари и что нам подкинет система, но я точно должен быть к этому готов. Лучший способ это сделать – стать сильнее. Лучший способ стать сильнее – отправиться в развитый мир. Найти монстров, убить монстров. Истоптать мир, убив и украв все, что сделает нас сильнее. Походим, посмотрим мир. Может, даже его захватим. По приколу. Пройдя через пространственные врата, я снова ощутил знакомое чувство головокружения и появился в уже знакомом мне месте. Хорошо перемещение в другой мир прошло без происшествий. Я кинул взглядом доки воздушных кораблей, где Фран осваивала профессию береговой артиллерийской пушки. Груда хлама, плавающая по воздуху, и чуть больше недели назад бывшая хорошими кораблями все еще была на месте. Вернее, не в том же месте, а ближе к берегу, но все еще здесь. Куча людей ходила по порту, одни что-то кричали, другие бегали, третьи носили ящики. Вот такими я ожидал видеть портовые доки. Похоже, система и правда просто выкинула отсюда всех и позволила нам воевать. Теперь вот они вернулись и восстанавливают причиненный нами погром. Хм, простите, ребят. Хохотнул я, смотря на взмыленных мужиков, одетых во что-то наподобие льняной рубахи и простые штаны, подвязанные шнурком. Уровень развития не очень у них, как я и думал. Тут даже рабы есть. Очень заметно, что тяжелую работу выполняют люди с кожаными ошейниками на шее. Их стягают плеткой, заставляя грузить ящики на причалившие корабли. Носить, тягать, мыть, убирать... Очень много рабов, но не сказал бы, что они выглядят сильно забитыми или умирающими от голода. Скорее плеткой прилетает тем, кто отлынивает. Да и одежда у них похожа на ту, что носят свободные люди, только совсем уж бесцветная и поношенная. Пробежавшись по ним анализам, я понял, что среди рабов есть и энхансеры, они, как правило, плетью и огребают. надсмотрщики сильнее, но не намного. Я вначале удивился, вроде развитый мир, а потом осознал, что пусть они и опережают нас, но не настолько, чтобы у каждого встречного была мощь за 200. Если я и встречу кого равного мне, то только из элитных войск. Жаль, поговорить с ними не могу, блин. Проблема. Я не понимаю языка, то, что они кричат для меня чистая тарабарщина. Я уже скучаю по автоматическому переводу, что был на турнире. Проклятие. И очков душ нет. Интересно, даже если бы и были, как я должен понять, какой язык покупать? Купить комбинированный навык на все языки этого мира я еще уровней 50 не смогу. Так, будем начинать с малого. Как заработать очки душ? Мне теперь всю команду апгрейдить, блин, до срединного мира. Как мне столько очков душ заработать? Чертов, владыка судеб, активируйся. Активируйся. Как тебя заставить работать? Я уже так давно думаю об этом, что даже немного лень начинать делать это снова. Хотя, может, мне недостаточно просто говорить с кем-то или быть рядом. Может, нужно войти в близкий контакт с жертвой и всерьез ему заинтересоваться. Я тот еще собеседник, так что контактов у меня за пределами клана на таком уровне почти не бывает. Попробуем так. Медленно протянул я и начал произносить детскую считалочку из детского сада. «Чики-брики и в дамки, сталкер!» «Ага!» Я остановил палец на здоровенном мужике с плетью. «Здоровенный бородач, я выбираю тебя!» Ухмыльнувшись, я подошел к выбранной судьбой жертве и стал пристально пялиться на спину мужику. Со всей серьезностью пялиться. Грубо так. Я всего в метре от него, но ничего не происходит. Хотя он немного поежился, но, может, это не я виноват. «Все еще ничего!» Тогда так. Набрал воздуха в грудь и… Умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри. умри, Будь здоров, здоровек, а потом умри, умри, умри, умри. Глава 57 Я знал, что это не сработает. Это было бы слишком просто. Проведя несколько часов в порту, я ничего не достиг. Тут много интересного, но без знания языка это все бесполезно. Ничего полезного я узнать не могу, да и очков душ получить тоже не смог. Я так долго пялился на здоровенного мужика, что успел его возненавидеть. Едва сдержался, чтобы не зарубить его, даже без активации навыка. Может, к шахте сходить? Не знаю, что делать». Их язык я не способен понять, даже на интуитивном уровне. У нас на Земле есть очень много интернациональных жестов, которые может понять почти любой. Но в этом мире они, естественно, не работают. Ни одного жеста не понял, даже после часа наблюдения. Сложно будет. М -м -м. Погрузившись в размышления, я не заметил, как отдалился от порта. И сейчас, опустив голову, передо мной оказалось тело раба. Мертвый парень. Если люди тут взрослеют, как на земле, то я бы не сказал, что ему больше двадцати. Внимательно осмотрев тело, я ничего не нашел, кроме следов рядом. Драка, что ли, была? Голову проломили очень жестоко, весь ошейник на шее кровью залит. Да на земле лужа из вытекших мозгов. Туда пошел. Определив направление, куда ушел убийца, я пошел по следам. В такой земле они отчетливо видны, он и прятаться не очень собирается, но идет в джунгли. В сторону от порта, но вдоль берега. Не знаю, что я хотел увидеть. Наверное, просто любопытство удовлетворить. Когда следы вывели к высокой траве, то стало сложнее, я ведь не следопыт. Приняв во внимание, что убийца не прячется, я просто пошел вперед, как и шел, совсем потеряв след, и не прогадал. Очень быстро я вышел на берег острова, откуда был весьма живописный вид на закат. Усмехнувшись, я медленно подошел к краю обрыва над черной бездной и сел. Совсем рядом к тому, за кем я сюда приперся. Рослый, крепкий мужчина лет сорока. Сильный хансер очки мочи даже выше, чем у того лысого хрена на турнире. Хотя у него нет таких неудобных для меня навыков. Он просто сидел и смотрел на солнце, потирая кожаный ошейник на шее. Сидя в полуметре от него, я развеял сокрытие. Едва обнаружив меня, мужик вздрогнул, да так, что я думал под ним обвалится остров. Однако стоит отдать ему должное. Он очень быстро собрался. Его взгляд, как у опытного воина. Он ничего не сказал, смотря на меня. А я смотрел на него. Интересно, сказал я и активировал свое новенькое пространственное кольцо. Мне его совет джедаев подарил, когда они узнали, что мое сломано. Мой второй подопытный напрягся и, судя по виду, приготовился бежать. А затем в моей руке появились две бутылки пива. Ухмыльнувшись, я открыл обе бутылки и поставил одну рядом с этим рабоубийцей, а затем переключился на созерцание заката. Глоток, еще глоток. Сжали пьянеть от такого пойла я уже не смогу. Перевод добра и богу. Уже спустя минуту моего полного игнорирования этого парня он сорвался. Поднял предложенную бутылку и начал пить. Судя по лицу, пиво получило высокий бал. «Харус рим, но ова», сказал он. «Точно». Ухмыльнувшись, я допил свое пиво и выбросил бутылку в бездну. Мой собутыльник не стал отставать. Хоть я и начал первый, он быстро осушил стеклянную тару и тоже выбросил ее с острова. Интересно было бы расспросить этого парня, как он сюда попал. Пока я думал о том, как продолжить свой эксперимент, рабоубийца поднял руку и, схватив кожаный ошейник на шее, рванул в сторону. Раздался хлопок, и символ раба лопнул, оставив на шее моего собутыльника большой синяк. Гордый собой, мужик сжал в руке оборванный ошейник и бросил его вдогонку за пивной бутылкой. Хм, «Не думал, что это так просто», — хмыкнул я. Начитавшись Но новелл, я было думал, что эти ошейники — проклятые вещи или еще что Но оказалось, это просто фикция. Хотя, если подумать, после прихода системы и характеристик, по-другому отличить рабов было бы сложно. Шрамы, ожоги, татуировки – все это восстанавливается благодаря регенерации. Даже у тех, кто не является инхансером, просто долго. А этот парень просто бы срезал кусок кожи с клеймом «Раба», и уже через пару часов там выросло бы новое. Рабовладельцам нынче тяжко приходится. Ухмыльнувшись, смотря на мое удивленное выражение лица, рабоубийца протянул мне руку. Не понял, хочет, чтобы я ее пожал? В этом мире тоже такой жест есть. Пожав плечами, я решил ответить тем же, все равно я в процессе эксперимента. Я протянул руку, и этот тип, вместо того, чтобы ее пожать, подался вперед и схватил меня за запястье, а потом просто завалился на бок и сиганул в бездну. Ошалев от такого пируэта, я едва успел отмахнуться от ощущения опасности, размахнулся свободной рукой и схватился за камень, повиснув на краю острова. — Какого хера? Посмотрев вниз, я увидел ухмыляющееся лицо, которое очень хочет сдохнуть вместе со мной. — Делинь. Судьба, обреченная на смерть и связанная с вами, вступила в контакт. Примите решение. — Пошел ты нахер, владыка судеб. Я тебе этого не прощу. Размахнувшись ногой, я со всей силы всадил коленом в голову тянувшего меня вниз ублюдка. Раздался хруст, и хватка на моем запястье ослабла. Удар был такой силы, что я сломал ему шею. Еще раз глянув вниз, я увидел падающее тело с неестественно болтающейся головой. Что это нахрен было? Подтянувшись вверх, я залез на камень, за который успел ухватиться до этого. На нем даже следы от моих пальцев остались. Так схватился. Проклятие. Ублюдок сумасшедший. Отрехнувшись и еще раз прокляв свой навык, я посмотрел вниз с острова. Падающее тело уже поглотила тьма. Ничего не видно. Гордо то раны! Вот дерьмо! Я так увлекся проклятиями, что меня обнаружили. Обернувшись, я увидел трех людей-надсмотрщиков, что выходили из леса. Обнаружение присутствия сработало в тот момент, когда они меня заметили. Обнаружение опасности вообще молчит. Пока я думал, что делать дальше, эти трое вышли из леса и преклонили передо мной колено. Да что не так с людьми этого мира? Глава 58 Я внимательно смотрю на трех людей, что стоят на одном колене, как перед каким-то аристократом. Они же внимательно смотрят на меня и ждут, пока я что-то скажу. Ладно, раз уж сегодня день экспериментов, то... Ну, у вас тут и сервис. Сказал я, смотря прямо на центрального надсмотрщика. — Где мой шведский стол? — Бассейн холодный. — Го, лорен на ка? — Точно говорю. На следующий год в Египет поеду. Поняли? Все три мужика резко вскочили на ноги и приготовились к бою. — Лорен, норуду сварк! Жалобную книгу несите. — Варжангард. Так, я их действительно чем-то обидел. Ну, думаю, подойдет. Очко душ у меня одно есть. Пошел ты нахер, владыка судеб. Так, из слов, что я услышал в мой адрес, было только одно, которое они повторили дважды, когда поняли, что я не говорю на их языке. Клик. «Книги навыков. Мир Аларан. Язык империи Ларен. Бинго. Ухмыльнувшись, я купил книгу навыков и изучил ее. «Успокойтесь, господа», — сказал я и поднял руки вверх. «Теперь и по-нашему говорит», — сказал один из троиц, смотря на меня. «Он только что из той книги научился. Ты что, тупой!» — рявкнул центральный надсмотрщик на своего коллегу, а затем посмотрел на меня. «Что здесь забыл лорд из Варжана?» «С чего вы взяли, что я оттуда?» — спросил я, сохраняя хладнокровие и приветливую улыбку. «Я прибыл сюда для оценки ситуации, но видел труп и проследовал по следам. Если бы не ваш просчет как надсмотрщиков, вы бы даже не узнали, что я прибыл». «Вранье! Хм, а он не такой простак, да?» — Этого воржанского ублюдка тоже нет. Кто бы знал, что они пошлют лорда для спасения одного раба. Это он про того рыбоубийцу. — Я его задержу. Немедленно сообщите господину. — крикнул центральный надсмотрщик и махнул рукой своим халуям, которые тут же побежали назад в джунгли, как будто только этого и ждали. — Вот ведь. Рванув вперед, я достал из кольца две мои новенькие косы той же модели, которую я похоронил на турнире, благо сделать новые, не очень накладно. В три шага, нагнав самого быстрого мужика, я протянул руку и завел лезвие ему под подбородок. Он так улепетывал, что этого даже не заметил, а затем резко остановился. Потянув руку назад и проводив взглядом отлетающую голову, я провернул тело и метнул косу во второго беглеца. Сделав в воздухе два полных оборота, мое оружие ударило парня в грудь своей рукоятью, прошло насквозь и воткнулось в дерево за ним. Ухмыльнувшись со своего навыка метать оружие, я перевел взгляд на оставшегося в живых третьего. Он явно не ожидал от меня такой прыти и не знал, что ему теперь делать. «Такого сильного лорда послали», — сказал он, глядя на меня очень скорбным голосом. «Я не понимаю, о чем ты», — сказал я, подходя к нему. — Ответишь на мои вопросы — отпущу. — Так я и поверил, что вы, ублюдки, кого-то отпустите. — Ладно, — вздохнул я и, сделав еще шаг, ударил его с ноги в живот. Охнув, он подлетел в воздух и рухнул на землю в нескольких метрах от меня. — Тогда так, — схватив упавшее тело за ногу, я потащил его к обрыву. — Тогда я просто выброшу тебя вниз. Посмотрим, как ты запоешь. — Вы не можете! Тут же взвизгнул тот, даже его голос изменился. — Умоляю, лорд, я ничего не знаю. — Я еще даже вопрос не задал. Усмехнулся я, затем стащил трепыхающееся тело вниз и столкнул с острова, продолжая держать его за ногу. Едва надсмотрщик повис над бездной, как принялся истошно орать. — Умоляю, лорд, только не в бездну. Прошу, дайте мне умереть на солнце. — Мои вопросы очень легкие. Ответишь, и я не стану отправлять тебя туда, — прошипел я. «Я отвечу! Я отвечу! Прошу!» Как быстро этот тип передумал. Интересно, откуда у него такой панический страх? Вытянув беднягу на берег, я отбросил его в сторону и подождал пару секунд, давая возможность отдышаться. Его всего трясло, да так сильно, что мне даже стало немного неловко. Он невероятно испугался. «Вам, живущим под небом, не понять», — сказал он, когда заметил мой взгляд. «Я не воржанец, ответил я. Что ты имеешь в виду, говоря, не понять. Тогда откуда вы? спросил тот. Только воржанцы, живущие под небом, презирают нас за боязнь бездны. Вам не понять, каково это, когда поднимается тьма. Просто знай, что я не оттуда. Лучше скажи, почему ты называешь меня лорд? Надсмотрщик окинул меня удивленным взглядом. Ваша одежда. Достать такую может только знать. Более того, у вас есть кольцо, только лорды командующие могут его носить. Вот как. На самом деле, я мог бы и раньше сообразить. Я же одет в новенькую броню. Она сделана на земной манер, но даже там она выглядела бы дорого. А здесь, наверное, уже одна застежка-молния, невиданный предмет роскоши. Да и кольцо клана. У нас-то демократия была, а у них тут средневековье. Кто попало, не смог его получить. А если и получил, уже отобрали, согласно статусу. Тот раб, который пропал, и ты решил, что я его спасать прибыл. Кто он? воржанец Голос моего допрашиваемого стал злым. Захвачен в недавнем конфликте и прислан работать на шахте. Вот только у нас не хватило силы его удержать. Хм, «Ясно. Ну, если тебе станет легче, то я видел, как он вниз прыгнул». Усмехнулся я и показал большим пальцем себе за спину, прямо на обрыв в бездну. «Правда?» Я не ожидал, что мои слова вызовут такой восторг. А получив мой кивок, он и вовсе начал смеяться. «Зачем мне лгать?» Сказал я. «В этом нет смысла». «И правда», — усмехнулся надсмотрщик. «Нет смысла врать без пяти минут покойнику. Я рад. Даже умереть теперь не жалко. Спасибо, лорд, что сказали. Я рад, что еще один ублюдок познает вечную тьму. Даже если они ее не боятся, то это лишь невежество, а не смелость. Пусть он ее познает. Пусть богиня навечно заберет его к себе». «Ну, блин». Я так возбужденно его слушал, думал, сейчас он мне расскажет что-то крутое об этой песне, А он начал про богов говорить. Черт, он так испугался быть сброшенным вниз из-за суеверия, разочарование. Ладно, я оборвал его воодушевление. Теперь мне нужно, чтобы ты мне ответил на один важный вопрос. Где у вас тут есть монстры? Глава 59. Что значит «у нас нет монстров»? Что за дурацкий мир? Проклятие. Как оказалось, найти монстров – та еще задачка. Так как суши здесь мало, то плотность населения довольно большая. Остров, на котором мы закончили турнир, просто каторга, где добывают лес и руду. Это место для ссылки рабов, но даже тут монстров уже не осталось. Местные силы всех зачистили. Не очень удивительно, ведь мы на своем полуострове так же делаем. Ну блин. Допрос получился очень продуктивным. На самом деле я даже понял, почему тот ублюдок, который уже стал книгой навыка, так себя повел. Тут не нужно быть всем пядей во лбу. Когда три отсмотрщика вышли из леса и увидели мою одежду и кольцо, то тут же упали на колено. Они простолюдины, а тот, кто может так одеться, знать. Проявить неуважение к знати – смерть. Даже если я был подозрителен, они не могли даже ничего сказать». Только когда они поняли, что я не говорю на их языке, пришли в чувство и осознали, что я враг. Империя Лорен и Варжанское королевство – непримиримые враги. Их территории рядом, но даже языки у них разные. Если они приняли меня за воржанца, то тот парень, прыгнувший вниз, принял меня за Лоренца. А он решил, что рабом быть западло, раз уж убежать не могу, утащу в могилу еще и лорда Лоренца, раз он идиот, сам просит. Блядь. С суевериями у них вообще беда. Ситуация в том, что империя Лорен находится как бы внизу, у самой бездны. Еще немного ниже и погрузится во тьму. Более того, иногда эта тьма поднимается и нагоняет страху на всю империю. Вернее, на их здоровенный остров. Они сидят по домам и молятся. Варжанцы же живут почти над ними. Их остров очень высоко, под небом, и тьма им не страшна. Лоренцо сидят внизу и лютой завистью ненавидят воржанцев. А воржанцы говорят «стань к краю острова, сними штаны и приспусти». Услышал крик, попал в Лоренце. Такие дела. Варжанское королевство маленькое. По сути, лоренцы должны были их давно уничтожить. Единственная адекватная причина, из-за которой это не произошло – ограничение воздушных кораблей. Этот парень говорит, что главная причина в том, что под небом живет бог света. Он же и охраняет остров, на котором живут воржанцы. Так как я недавно в систему уверовал, то других богов не приемлю и считаю ересью. Но вот с кораблями и правда проблема. Как я и думал, их каркас вырезается из сердца острова в специальных шахтах на нежилых островах. На каком уровне взят материал, на том уровне корабль и будет летать. Можно сделать так, чтобы он летел ниже, применив специальные гасители. Но вот подняться выше никак. Вообще. То есть эти парни чисто физически не могут подняться к острову над ними, а вот те спуститься могут и спускаются. Воинственный народ, ресурсов у них там сверху, видать, не очень много, остров маленький. Вспоминаю покончившего с собой ублюдка, охотно верю. Убить себя, чтобы не быть рабом, являясь при этом сильным энхансером, это о многом говорит. Маленький, воинственный и гордый народ, который то и дело спускается и забирает, что хочется, а затем улетает обратно наверх. Еще бы они всю империю до бешенства не доводили. Красиво, блин. Потянувшись, я поднялся с палубы корабля и осмотрел колоссальный по размерам остров. Думаю, такое чувство, как у меня сейчас, бывает у моряков, которые только что переплыли океан и причаливают к континенту. Огромный порт и сотни кораблей было как приветствие, а огромное множество зданий за ними говорили о том, что я прибыл в огромный город. Сердце империи Лорен. Начиная от порта и до самого горизонта, вся империя – это город. Город, который живет за счет того, что контролирует огромное множество маленьких островков, выращивая там еду, добывая дерево и руду. Закончив допрос надсмотрщика, я даже над ним сжалился. Он так все подробно рассказал, что мне не захотелось его убивать. Я его просто вырубил. Так как теперь я понимал язык, то вернулся в порт и быстро узнал, куда идут какие корабли. Если в этом мире и есть что-то, что можно прихватить для себя или использовать, то информацию об этом нужно искать здесь. Добро пожаловать, господин. Как прошла поездка? Какой-то напыщенный аристократ, на корабле которого я летел сюда, сошел на берег. Его усики тряслись на ветру, а одежда даже и близко была не похожа на мою. Если у них такое продают в деревне новичков, то этот мир странный. Если он сам такое носит, то я не хочу больше его видеть. «Хм, чудненько прошло», – хохотнул аристократ, отвечая встречающему его мужчине. «Правду, говорят, потрепало нас, но все нормально. Восстановим». «Лучше пойдем, я соскучился». Сразу после этого он пошел вперед и погладил того, кто его встречает, по заднице. От этого зрелища меня аж передернуло, и я быстро заторопился отсюда свалить. Сойдя на берег, я еще раз осмотрел порт. Если на островах повыше доки были вертикальные и причалить можно было на любой высоте, сбоку от острова, то тут нет. Действительно, тьма подступает снизу к острову почти вплотную. Очень круто смотрится. Как будто на море смотришь, оно колыхается, волнуется, от него идет пар. Черный. И море черное. Черное, как сажа. Опустишь руку вниз на пару сантиметров и уже теряешь ее из виду. Жуткая тьма. Родись я тут тоже в богу бы поверил. Если, как говорят, тьма поднимается вверх и накрывает остров, то это же собственного носа не видно будет. Совсем. Не хотелось бы при этом присутствовать. Интересно, конечно, но что-то, как представлю, так сразу под ложечки сосет. — Ну, здравствуй, — усмехнулся я, смотря на город. — Средневековые городище из другого мира. — Где моя гильдия авантюристов и рабы-кошкодевочки? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Глава 60. А я хотел сюда девочек экскурсию привести. Говно, блядь. Никогда. В стоит, как у нас, в привокзальных туалетах в девяностые. Едва в город вошел и уже хочется домой. В армии так домой не хотелось, как тут. Осторожно, моча. Едва хотела глядеться, как чувство опасности взвыло. Я резко отпрыгнул в сторону, и справа от меня, из окна на втором этаже деревянного дома, какой-то ублюдок вылил свой горшок прямо на центральную улицу. Крикнул, когда лить начал, да чтоб его. Мощеные камнем улочки отлично сочетаются с говном, которые лопатами собирают рабы в деревянные ведра. Повсюду можно их увидеть. Парами ходят, с примотанными к спине ведрами. Уже в метре от них кто-то орет, продает хлеб. На вид, как жованный носок, пахнет так же, как и город. Зайдя в один из домов, я спер местную одежду из деревянного сундука. Быстренько переоделся и пошел на улицу собирать информацию. Если меня тут за лорда примут, то я ни с кем поговорить не смогу. Так что, связавшись с пастухом, я попросил его открыть врата и бросил в них свое кольцо. Пускай пока у себя подержит. Развеяв сокрытие, я старался не заходить в очень узкие улочки, но даже по главной дороге меня то и дело толкали плечами, вызывая у меня желание их убить. Если по дороге едет повозка, то все люди тут же прижимаются к домам. Мне тоже приходится, потому что меня толпой несет. Повозки, кстати, тянут лошади. Не заметил, чтобы они от зимных отличались. Надоели». Оттолкнув одного мелкого пацана, что прилип ко мне, как будто я его папка, я все-таки свернул с главной улицы и ушел мелкими и узкими улочками от этого безобразия. Вообще, если подумать, это удивительно. У них ведь тоже был катаклизм, но они живут, как будто его и не было вовсе. Во всяком случае, я не могу представить, что тут было раньше». В этом чертовом городе людей просто тьма, хотя, может, мне так кажется, из-за очень узких улиц и того, что все ходят только по главным и широким, но все равно. Если тут уже были зомби, как у нас, то сколько же тут было людей раньше? Этот город даже не заметил, что половину его населения сожрали. На ловца и зверь бежит. Хе -хе. Погуляв минут пять, на мои плечи легла рука странного подпитого абрыгана. «Эй, дядя!» Хихикнул он, кивая на двух своих друзей. Хочешь выпить с нами? Мы вот уже выпили. День такой хороший. И интересно, смогу ли я хоть что-то узнать у такого контингента? Делинь. Три судьбы, обреченные на смерть и связанные с вами, вступили в контакт. Примите решение. О, конечно, хочу, братья! вскрикнул я и обнял за плечи ошалевшего губника. Я так хочу выпить, что уже заебался искать хорошее место. Вы ведь мне его подскажете, верно? Я только с шахт приехал. Денег валом, да выпить не с кем. А, а у нас тут свой собственный кабак есть. Один из дружков, обнимаемого мной гопника, только открыл рот, как я обнял и его второй рукой. Так чего мы ждем? Пошлите скорее. А девочки есть? Есть, есть. Захихикал третий и захромал дальше по улочке. Крутая у них компания. Один пьянющий, другой хромой. Третий, наверное, тупой, раз с ними пошел. Братаны, представляете? громко вскрикнул я. Я с другом вернулся. Он говорит, пойду на монстров охотиться. Сильным стану. А я ему, а я в кабак. Представляете? Хе-хе-хе. <смех> Тот пьяный, которого я все еще держал за плечи, засмеялся. Лучше бы с тобой пошел. Выпивка-то найти можно, а вот монстров вряд ли. А если и найдет, его рыцари и зарубит. Совсем он у тебя тупой, да? <смех> Туповатый, усмехнулся я грезит мечтой сам рыцарем стать. После моих слов они все втроем заржали. — Вы не смейтесь, — хохотнул я. — Я же не знаю ничего. А вдруг монстр тут есть где, знаете? Скажите, я ему передам. Помрет ты хоть в погоне за мечтой. Ха — Ха-ха-ха! Передай другу, чтобы в следующий раз он с тобой в погоне за выпивкой пошел, засмеялся хромой, что вел нашу группу. — На том свете! — Обнимаемый мной тупой уже давно держал в руке какую-то заточенную фигню и после этих слов попытался вонзить ее мне в бок. Усмехнувшись, я лишь немного напрягся, и заточка просто уперлась мне в мышцы. Со всей его силой он не смог даже поцарапать мне кожу. Разница в силе просто непреодолима. Увидев его испуганный взгляд, я положил свои руки на затылки обнимаемых мной гопников и, протолкнув их немного вперед, свел их головы вместе, ударив друг о друга, смяв в кашу. Кости их черепов перемешались друг с другом, под аккомпанемент вытекающих на черную землю мозгов. Думаю, это не самое худшее, что она тут впитывала. Хромой бедняга, бодро прихрамывавший вперед, обернулся вслед за голосом своего друга и звуки ломающихся черепов. Перехватив выпавшую из рук заточку, я кинул ее в вынемевшего провожатого и пробил ему туловище. Бросил не сильно, но заточка прошла на вылет, разбросав по земле его внутренности. «Похоже, и вправду я так ничего не узнаю», — протянул я, отряхивая руки. «Мне бы кого влиятельного найти». Еще раз окинув взглядом валяющиеся на земле мертвые тела и поблагодарив их за три очка душ, я пошел дальше. Уверен, в этом городе куда больше абрыганов, которые хотят пригласить меня выпить. Думал было я. А вышел на торговую площадь. Вернее, на площадь, где торгуют рабами. Длинные ряды с клетками, в которых сидят люди в кожаных ошейниках. В клетках сидят энхансеры. Простые люди рядом стоят, сидят. Все в кучках, как животные. Почти все голые или в набедренных повязках. Толкучка людей среди торговых рядов не очень большая, но вот рядом с площадью идет широкая мощомая дорога, так что с той стороны людей просто завались. Наверное, иметь место для рабов, которые просматриваются со стороны дороги, ну, очень престижно и дорого. Немного походив по рядам, я, конечно же, кошка-девочек не нашел. Зато людей каких хочешь, сломленных, униженных, жалких. Женщины, хоть и стоят голые, чисто физически не могут вызывать сексуального интереса, хотя местных это не касается. Я вижу даже нескольких мужиков, у которых рука в штанах ерзает. Купить себе они их не могут, но вот прийти поглазеть можно, работорговцы их даже не гонят. Может, как комплимент своему товару воспринимают. Пройдясь вдоль элитных рядов работорговцев, я вновь увидел, как толпа отпрянула в сторону. Сколько раз я уже такое видел сегодня. Впрочем, в этот раз это была не повозка, а люди. Две девушки в окружении десятка энхансеров. Они шли по улице куда-то вглубь города. Не знаю, кто они, но шишки важные. Одежда дорогая, хотя колес на них не вижу. Думаю, они бы мне очень подошли в качестве информаторов. Вот только заговорить с ними тут не вариант. Проследить за ними и прокрасться в дом – мой вариант, наверное. Кивнув сам себе головой, я прошелся по дамочкам анализом, желая определить сильнейшую и проследить за ней. Но увидел кое-что интересное. У одной из них, кто идет чуть впереди, есть шесть навыков, но я не могу посмотреть их название. Система пишет, что они заблокированы. Просто вижу перечеркнутые квадратики. Не знаю, что это, никогда такого не видел. Хотя, если предположить... Почесав подбородок, я немного подумал и посмотрел на клетку с рабами, а затем снова на этих дамочек. Может сработать. Глава 61 Молодая девушка и ее верная служанка шли по грязной улице, не замечая никого вокруг. Если бы у кого-то из толпы и хватило смелости посмотреть им в глаза, то они смогли бы увидеть только ненависть. А сразу после этого, на наглеца, зарубил бы один из сопровождавших девушек-рыцарей. Поверить не могу, что для меня все закончится так. Из-за этой твари, мрази, разыграли меня как вещь и выбросили. Меня! Ваше высочество, пожалуйста, не говорите таких вещей на улице. Какое я теперь высочество? Ты же видишь, что они все у меня забрали. Выбросили меня на улицу, чтобы я жила как чернь. Заставили идти пешком от храма через весь город. Наверняка сейчас смеются надо мной. Тебе ведь тоже смешно, да? Прошу вас, видя вас такое, они только больше порадуются. Как бы они ни старались, но отнять у вас ваше достоинство не выйдет. Покажите его во всей красе. — Ты права, — девушка медленно вздохнула. — Прости, я не должна была на тебе срываться. — Если срываться, то на мне я всегда смогу вернуть вас в чувство, ваше высочество. — Не будь тебя рядом, не знаю, что бы я делала. — То же, что и всегда, наверное. Я не так полезна, как вы думаете. Скромность тебя совсем не красит. Две девушки, изредка обмениваясь словами, медленно шли по улице и достигли невольничего рынка. Омерзительное место, где на потеху текущей толпе выставлены и заперты в клетках самые интересные экземпляры. Многие аристократы любят приезжать здесь, выглядывая из окна кареты и любуясь выставленными образцами. Где бы они ни шли, все звуки замирали. Простолюдины в страхе прижимались к стенам домов и боялись поднять голову. Даже птицы почтительно прекращали щебетать. Это нормально. Так и должно быть. — Да не кричи! Она действительно очень красивая. Внезапно раздался голос со стороны рынка. В такой благоговейной тишине он был громкий, как гром. «Жаль только, что проклято, да так, что очищением не снять. Была бы тут мой напарник, то смогла бы развить, а так пропадет, как жаль». Девушка, к которой обращались не иначе, как ваше высочество, задержала дыхание. И даже не потому, что какой-то раб посмел обсуждать ее в ее же присутствии. Одного ее кивка достаточно, чтобы он умер в муках. Вот только то, что он сказал, резануло ее по сердцу ржавым ножом». Естественно, внешне она никак это не показала. Даже мускул на ее лице не дрогнул, и также медленно она прошла мимо. — Кто он? — сказала она, как только они отдалились от рынка. — Ваше высочество. Сразу после ее команды один из рыцарей подошел к ней. — Он непрост. Я не смог увидеть его навыки, но по силе он на уровне верховного лорда. — Ловушка? — Не думаю, — ответил рыцарь. Простите, ваше высочество, за дерзость, но убивать вас сейчас не имеет никакого смысла. — Верно, — ответила девушка. — Даже мой рыцарь потешается надо мной. — Прошу, простите, ваше высочество. — Ладно, в конце концов, это правда. Тогда кто он? Пленный воржанец? Прикажете узнать? — Вы сможете с ним справиться, случись что? — Все вместе, думаю, да. — Тогда купите его. Бросьте в клетку и допросите. Если бесполезен, убейте. — Будет исполнено, ваше высочество. <смех> лицо бедняги-работорговца я запомню надолго. Этот парень даже не знал, что я сижу в принадлежащей ему клетке. Когда к нему пришли злые люди в парадном мундире и убедительно попросили меня продать, да еще спрашивали обо мне с пристрастием, он так перепугался, что аж посинел. Ну да хрен с ним, главное, что моя авантюра вроде как прошла гладенько. Конечно, эти дамочки, судя по всему, аристократы, на мой голос даже бровью не повели. Обратить внимание на раба в клетке или, еще хуже, заговорить с ним. Наверное, это самый быстрый способ потерять лицо. Должно быть, это и есть рыцарь. Мужик в доспехах, сделанных из кожи. Выглядят очень вычурно, похоже на парадный мундир, но это точно броня из деревни новичков. Вытянув меня из клетки, он приказал мне идти вперед и повел через город. Так как разговаривать с ним нечем, да и с теми писью, что тайком следует за нами, я молча слушался и, черт возьми, целых два часа меня водили по городу, пока, наконец, не достигли какого-то особняка. Хотя внутрь я не попал, рядом с ним был небольшой сарайчик. Рыцарь завел меня внутрь, судя по всему, тут держали скот. Отбросив ногой сено, я увидел на полу деревянную дверь, за которой была лестница вниз в каменный погреб. Спустившись вниз по каменным и холодным ступеням, я увидел железную клетку и одиночную камеру. Похоже, мое место жительства на ближайшее время. Загнав меня внутрь, рыцарь приказал ждать и удалился, заперев решетку и деревянную дверь вверху лестницы. «Да, ну и сервис». Окинув взглядом мою камеру, я ухмыльнулся. Деревянные нары, накрытые соломой, маленькое окошко для света и деревянное ведро вместо горшка. Хорошо хоть сухо не тянет сыростью, не годится, нужно обновить. Подождав минут 10, пока снаружи все не успокоится, я связался со стариканом, и тот отправил мне мое кольцо. Сразу же я отправил в кольцо приготовленные мне нары и достал красивую мягкую кровать. Следом маленький стульчик и поставил на него переносной светильник. Завалившись под одеяло, так как тут было немного зябка, я взял большой томик, я прожил тысячу лет девственникам, что делать и кто виноват. Ждать так ждать, протянул я, начиная читать первую страницу. Глава 62. Ты... ты... ты... что такое? Ты... я... да ты... да я... Ублюдок, ты как со мной разговариваешь? «Ну, наконец-то, ты хоть слово смог родить». Ждал я очень долго, мне даже немного это поднадоело. Судя по лучику света из окна, уже почти ночь. Рыцарь, которого я вижу в первый раз, спустился в мой подвальчик и замер, смотря на мою уютную камеру. «Горшок мне почисти», — сказал я, указав на ведро у края моей камеры. Фраг мне сюда столько вкусностей принесла недавно, что я очень хорошо постарался». «Да ты...» «Блин, не начинай по новой». «Чертов раб! Не знаешь, где твое место!» «В этой клетке, да?» — усмехнулся я. «А твоя работа — приносить мне еду и выносить мое говно, верно? Тебя же за этим послали!» «Ах ты!» — беднягу так трясет, что вся рожа стала красная от гнева. «Я имперский рыцарь!» «Расскажу друзьям, что мое говно имперские рыцари выносят. Вот они завидовать будут!» «Какой болтливый!» — сказал он, как-то уж слишком внезапно успокоившись. «Когда я доставлю тебя куда следует, лучше бы тебе говорить так же много». Рыцарь подошел вперед и хотел открыть мою клетку, чтобы куда-то отконвоировать. Так как я уже был на ногах, то, сделав всего пару шагов, я оказался около него. Бедняга не успел ничего понять, как моя рука схватила его за ворот и силой вдавила в решетку. Моя сила настолько выше, что он не смог сопротивляться. Я тянул его на себя с такой силой, что его голова почти пролезла сквозь прутья внутрь камеры. «Я устал ждать», — протянул я, смотря на испуганные глаза. «Да ты...» «Хлоп». Не дав ему договорить, я со всей силы хлопнул его по щеке, которая таки влезла внутрь моей камеры. «Ублюдок!» На звук моего возмущения начали сбегаться другие рыцари, которые охраняли мой сарайчик. Человек семь начали толпиться на лестнице и спускаться внутрь. Окинув их беглым взглядом, я нашел самого сильного из них. Его очки мощи почти по три сотни. «Похоже, ты тут главный», — ухмыльнулся я, смотря на него. У этого рыцаря даже аура была другая. Хоть он и старался сохранить невозмутимый вид, но, окинув взглядом мою камеру, он не смог скрыть удивление а затем увидел на моем пальце пространственное кольцо и нахмурился. «Отпусти его, иначе живым тебе отсюда не выйти», — сказал он спокойным голосом. «Да неужели?» — оскалился я. «Я могу уйти, когда захочу, но давай-ка ближе к делу». Подняв свободную руку, я активировал пространственное кольцо и достал книгу, которую я купил до этого. Я все равно собирался ее купить для эсиды в первую очередь, так что, можно сказать, все сложилось удачно. Ради этой книжицы ваша госпожа сделает для меня все, что угодно. Хочешь глянуть? Видя мой насмешливый взгляд, он поколебался, но лишь несколько секунд. Даже если простые рыцари, как прижатый мной бедолага, не были в курсе, почему я тут, то он точно был. Естественно, я не стал просовывать книгу за пределы камеры, упер корешком в решетку, и уже рыцарю пришлось положить на нее руку, чтобы прочитать описание. Абсолютное срединное очищение Навык, ради которого наш лекарь уже давно старается набирать уровни. Не думал, что прежде чем я куплю для нее этот навык, он сможет втянуть меня в такую игру. Едва прочитав описание, хватка рыцаря на книге стала жесткой, и он попытался вырвать ее из моих рук. В этот же момент я со всей силы оттолкнул от себя все еще прижатого к решетке придурка, и он отлетел назад, оттолкнув от решетки главного рыцаря, ударив их обоих о стену за ними. Тот, кого я оттолкнул, взвыл, а я увидел на решетке следы крови. Похоже, я своими действиями оборвал ему уши. — Ты ублюдок! Рыцари на лестнице тут же пришли в ярость, а я отошел назад от решетки и спрятал книгу навыков в кольцо. — Пока ты не решился вломиться сюда и отобрать это кольцо, лучше еще раз подумай, — сказал я, смотря на уже поднявшегося рыцаря. Подняв руку, я демонстративно щелкнул пальцами, и всего в метре от меня мгновенно открылся пространственный туннель. Подошарашенные и немного испуганные взгляды из тоннеля вышел старик и деловито окинул всех взглядом. Похоже, оценив обстановку, он приставил свою руку к сердцу и поклонился мне в пояс, от отчего я чуть не заржал и едва сдержался. Сняв кольцо с пальца, я отдал его ему, и он так же быстро ушел, как и появился. Понял? Сказал я, смотря на рыцаря, который просто хлопал глазами. «Я могу уйти, когда захочу. Я могу делать, что захочу. Думаешь, я здесь, потому что вы меня поймали? Я здесь, потому что я дал вам это сделать. Мне ничего от вас не нужно. Это вам нужно то, что принадлежит мне. Я был тем, кто дал вам шанс это получить». Вновь подойдя к решетке, я внимательно посмотрел в глаза замершего рыцаря. Я достаточно наговорился с посредниками. Теперь иди и расскажи обо всем своей госпоже. В следующий раз я намерен разговаривать с ней, и если она не явится, я просто уйду отсюда, а вы так и останетесь со всем, что имеете. Смотря в мои глаза, рыцарь не сказал ни слова и молча о чем-то думал. Прошло 10 секунд, 15 а затем он отвел взгляд. Развернулся и молча пошел назад, поднимаясь по лестнице. Окружающие его подчиненные просто беспомощно озирались и смотрели. То на меня, то на спину удаляющегося командира. Впрочем, никто из них тоже не заговорил. Подхватив под руки своего безухого товарища, они все удалились, и я снова остался одинок в своем маленьком подвальчике. Глава 63 «Без сомнений, Джокер». Это проклятие блокирует ее навыки. Ты не увидишь это через анализ, но ее характеристики тоже заблокированы. Они все около 10, как у обычного человека. Понятно. Это хорошо, что я угадал с диагнозом. Прямо сейчас я и Сида консультируемся по поводу нашего пациента, сидя на роскошном широком диванчике, попивая чай. Наш пациент сидит напротив и внимательно следит за нами, но не понимает, что мы говорим. «Совсем недавно ко мне в камеру снова пришел главный рыцарь и сообщил, что меня ждут. Конечно, к этому моменту я уже переоделся в свою броню и не выглядел как раб. Ошейник тоже сорвал. Неудобно ему просто жуть». «Ваше высочество», — улыбнулся я, переведя взгляд на пригласившую меня девушку. «Мой лекарь подтвердил, что это проклятие, и оно может быть снято моей группой. Мой рыцарь сказал, что видел у вас книгу, способную обучить необходимому заклинанию. Это правда?» Принцесса даже бровью не повела, когда я озвучил диагноз, или уже его знала, или ей плевать. Все мысли о моей книге. — Она действительно у меня есть, — ответил я. — И вы готовы ее мне продать? — спросила она, не меняясь в лице. — Конечно нет, — хохотнул я, и ее рыцарь, что стоял рядом, сильно нахмурился. — Не поймите меня неправильно, — продолжил я, пока он в драку не полез. — Этот навык почти бесценен, я не могу его вам продать. Но вот применить его на вас вполне. Вопрос лишь в том, чем вы готовы заплатить. Принцесса молча продолжила смотреть на меня. — Я так полагаю, в деньгах вы интереса не имеете, верно? — спросила она, чуть погодя. — Верно. Я кивнул. Еще немного помолчав, она встала из-за стола, что разделял наш диван и ее, затем подошла к двери и заговорила со служанкой снаружи. Я узнал эту девушку, когда посмотрел в открытую дверь. Это с ней она шла по улице рядом с рынком. Когда принцесса вернулась и села на диван, мы молча продолжили пились друг друга взглядами. Прошло пять минут, и дверь в комнату открылась. Служанка, которую отправили с поручением, вернулась, неся в руке что-то замотанное в белую ткань. Положила это на стол между нами и стала за спиной своей госпожи, за дверь выходить не стала. Принцесса развернула белую ткань, и я увидел что-то похожее на кусок стекла, только черного, как бездна под этим островом. Это сердце тьмы. Достойная плата за вашу работу, как думаете? Она отчетливо выделила слово «работа». Изучив этот странный кусок своим взглядом, я так и не понял, что это. Вроде руда. Вроде и нет. Вызвать четверешек для оценки? «Без инструктажа они мне тут всю игру завалят. А скажу, что их на прием к принцессе вызывают, так помрут со страху». «Где вы добыли это?» — спросил я, переведя взгляд на принцессу. «Такие вещи могут появиться только в гнезде богини тьмы», — ответила она, и тут я немного опешил. «С тех пор, как появился в этом мире, я только о богах и слышу. Не говорите мне, что их боги и вправду тут живут. Мое удивление, конечно же, не укрылось от смотрящих на меня глаз». — Можете подробнее? — спросил я осторожно. Принцесса снова смерила меня долгим взглядом. — Вы не местный, да, господин Джокер? — спросила она. — Почему вы так решили? — спросил я, подняв бровь. — Язык, на котором вы говорили. Я знаю много языков, но ни один из них не похож на ваш. Вы очень сильная группа людей, в странной броне, говорящая на неизвестном языке. Да и богов вы наших не знаете. — Понятно, — улыбнулся я. «Вы правы, мы действительно прибыли сюда издалека, но к нашему делу это мало относится, верно?» «Конечно», — улыбнулась она. «Приступим к моему лечению». Посмотрев на ее уверенный взгляд, я не мог не ухмыльнуться. Ловко она меня этой сменой темы уколола. Намекает, что дает мне сокровище, а я, невежественная деревенщина, этого не понимаю. Впрочем, я тут все равно не за этим. «Я согласен», — ответил я. «Ну вот с лечением придется подождать». Могу я узнать, почему?» Ее рыцарь снова все эмоции на показ выставляет. «Поучился бы у своей госпожи. Она в любом казино может мастер-классы по покер давать». «Вы же задавались вопросом, почему книга, которая предназначена моему лекарю, все еще книга?» ответил я. «Ей не хватает пару уровней, так что вам придется подождать, пока мы их получим». «Вот как?» Принцесса перевела взгляд на Сиду, которая сидит, как будто корнями в диван вросла. Похоже, местная атмосфера на нее очень давит. «Если вас не затруднит, не могли бы вы дать нам карту и отметить на ней места скоплений монстров? Желательно, чтобы их было побольше, а уровень повыше», – улыбнулся я. «Это в ваших же интересах. Это сердце тьмы можете пока придержать у себя. Мы вернемся, как только закончим». «Хорошо», – принцесса как-то неожиданно быстро согласилась. «Были бы вы жителями моей империи, то вы бы знали, что сейчас монстры есть только в одном месте». Она указала пальцем на кусок руды перед нами. «Там, где эти вещи и добывают». «Я дам вам карту, но наш уговор в силе. Вы вернетесь, как только достигнете нужного уровня и обменяете ее силу на эту руду, верно?» «Не сомневайтесь», — улыбнулся я. «Приятно иметь знакомство с человеком, который хорошо ориентируется в незнакомом тебе месте. Кто знает, какую еще силу я смогу обменять на нужные мне знания». От моих слов принцесса едва заметно улыбнулась. Первое ее проявление эмоций за все время нашего знакомства. Глава 64. Главный рыцарь, который за все время этого разговора не проронил ни слова, наконец мог вздохнуть спокойно. Вид этого человека, который еще недавно добровольно сидел в его клетке, до чертиков его пугал. И не потому, что враг был силен, а потому, что он не мог его понять. Непредсказуемый враг, чьи решение невозможно понять и просчитать, да еще и обладающей силой приходить и уходить откуда хочет и куда хочет. От перспективы сражения с ним и его группой, которая, без сомнения, тоже очень сильна, ему становилась зябка. Ваше Высочество, почему вы так легко согласились? — спросил он, переведя взгляд на сидевшую за столом принцессу. — А какие у меня причины отказываться? — спросила она, оторвав взгляд от стены, где еще недавно исчезли двое очень интересных для нее людей.